Не помню. У грешника на небесах спрашивают, ты в какой ад хочешь, капиталистический или социалистический? Начал грешник выбирать. Пошел в капиталистический ад и спрашивает у других грешников, сколько у вас здесь варят? Как и положено, восемь часов. Пошел в социалистический, сколько у вас здесь варят? Круглосуточно. И как вы выдерживаете? Да нас еще ни разу не варили, то дров нет, то котлы испорчены, то черти пьяные. Сообщение ТАСС. Сегодня в 9.00 после тяжелой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей. После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. Алло, вам генсеки не нужны? Вы что, товарищ, без ума, что ли? Да, и без ума, и старый... и больной. Сообщение ТАСС. Вчера в 18.00 китайские войска силами четырех дивизий при поддержке танковой авиации перешли советско-китайскую границу и напали на мирно пашущий советский трактор. Трактор шквальным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом восемь самолетов, уничтожив тридцать танков, и до тысячи единиц живой силы противника. После этого он выпустил крылья и улетел. Можно ли построить коммунизм в Израиле? Зачем такой маленькой стране такое большое счастье? В КГБ приходит человек. У меня улетел попугай. Если он прилетит к вам... «Имейте в виду, что я его политические взгляды не разделяю». Сообщение ТАСС. «Вчера в Черном море столкнулась с айсбергом и затонула американская подводная лодка. Команда айсберга награждена орденами и медалями». Приметы времени. Матч по легкой атлетике СССР-США. Бегут двое. а м е р и к а н ц ы наш. Победил американец. В советские газеты сообщили, В беге на сто метров советский спортсмен пришел одним из первых, а американский бегун был предпоследним. «Вань, а Вань, что такое встречный план? Ну, как тебе, Маня, объяснить? Вот, скажем, ты мне говоришь, давай, Ваня, два раза сегодня, а я тебе встречным планом нет, Мань, давай три. Хотя мы оба знаем, что даже одного толком не выйдет». Общее собрание у колхозников. На повестке дня два вопроса. Первый — ремонт сарая, второй — построение коммунизма. Председатель колхоза говорит, в связи с тем, что нет досок, переходим сразу ко второму вопросу. Вовочка приходит из школы домой. Папа, дай рубль. У нас собирают деньги в помощь голодающим в Гваделупе. В Гваделупе нет голодающих, отрезал папа и не дал рубль. На другой день, Вовочка говорит папе, нам сказали принести по рублю в помощь пострадавшим от засухи в г в а д е л у п е В г в а д е л у п е не может быть засухи. На следующий день Вовочка заявляет папе, дай рубль в помощь компартии г в а д е л у п ы Папа вздохнул и протянул сыну трешку. Если в г в а д е л у п е есть компартия, значит, там есть голодающие и засуха, возможно. В армянском радио пришел вопрос из Америки. В «Армянское радио» сколько получает советский инженер? После долгого молчания «Армянское радио» отвечает, «А у вас негров линчуют». Один американский журналист спрашивает нашего, почему у вас дефицит со спичками. Наш журналист отвечает, у нас спичек не хватает, потому что мы едим много мяса, а зубочисток не выпускают. Что такое «не стучит, не рычит и не царапает пол»? «Это советская машина для стука, рычания и царапания пола!» Спросили нашего и японского рабочего, «Сколько часов в день они работают?» Японец ответил «Шесть». «Два часа на Японию, два часа на хозяина».